Глава 17. Арена 2.0. После смены встала перед нами задача, которая мне в голову не приходила, а Светка, как оказалось, о ней подумала. А именно, наши заготовки, мины, пугачи. В то, что нас со страшной силой все местные жулики штурмовать будут в наше отсутствие, не слишком верилось. Но и отрицать такую возможность было нельзя была трансляция боя на весь Столидар, да и наша совместная с носиком пробежка по букмекерам была делом не самым тихим. В общем, определенный риск в том, что мы оставим свое добро без присмотра, был. И, кстати, даже не столько на жуликов я думал, если честно. Все же наемники торгового квартала сторожили на совесть. А вот наш длинновязый владелец мастерской вызывал некоторые опасения. Но уж очень он был жаден. Если раньше мы ограничивались честной надписью «радиационная опасность» и не очень честной «заминировано», то сейчас решили оставить не только последнюю надпись, но и ее материальное воплощение. Ну и выдвинулись мы в сторону Дворца спорта. Даже на быструю руку собранную раскладную тележку прихватили. А то уж очень мы в прошлый раз с коровой задолбались. «Тяжелая зараза. А учитывая то, что свиноты, скорее всего, как в прошлый раз отсидятся в здании, то добычей будет корова. Значит, выходит тележка вещью практически необходимой. Распределили мы оружие. Рельсу Светки, лазерник мне. Ну и ловчего ей же. У меня и руки две, и сылушка. И выходили мы по силе с андроидом в паритете». Она, конечно, попрочнее меня ощутима, зато я, особенно в боевом форсаже, побыстрее. Хотя была надежда, что боевой форсаж в походе за мясом не понадобится. Но свинтусы же, с ними ко всему надо быть готовым. Топаем мы, значит, в сторону дворца, осматриваемся ко всему готовимся. Запустят ведь свиноты, навозные колеса, муров, какой с ловушками выкупают, могут, умеют. Практикуют. Кстати, Ров с колючками под тонким слоем дерна, обнаружился. И не один нужно отметить, так что не зря сторожились. Обходим дворец подальше, двигаем к домам. Корова или куриц несколько десятков нам без разницы, как понятно. Вот только электрозрение показывает пустоту. Вот совсем пустоту, ничего живого, разве что крысы. Ну вроде крысы. В глаза не видел, а по электроотклику, похоже, копошатся. И это в домах, не в одном, а уже пяток, перепрыгивая ямы и прочее ловушечное свинство осмотрели. И коров нет, которые под землей нас каждый раз преследовали при приближении к дворцу. Ну, или за пределами чувствительности электрозрения. Но Светка, меня послушав, на землю ладонь положила. У нее сейсмодатчик повышенной чувствительности. Так заявила, что на сотни метров никто крупный в земле не копошится. «Ничего не понимаю», — озадаченно констатировал я. «Они что, узнали, что у нас новое оружие? Ну, бред же, Свет!» «Бред», — согласно кивнула Светка. «Все же они не настолько разумные. Но смотри, Жора, свиньи умны и учатся. Вот мы ходили сюда несколько раз, Причем каждый они что-то новое учиняли. Сами или куры с коровами. Да понятно, что одна банда, — махнул я рукой. В общем, думаешь, какую-то свинскую гадость повышенного сволочизма готовят? Похоже на то, Жора. Похоже, — признал я. И, судя по отсутствию живности в домах, или отошли, или скопились во дворце. Но проверить стоит, — резонно отметила Света. Походили. Проверили. Пустые дома и вправду с крысами. Я в один ради проверки зашел, еле от какой-то колоды с камнями увернулся. Причем курицы, относительно легкие, могли через ловушку эту свинскую сновать беспрепятственно. Ну да ладно. Убедились мы, что живности в округе просто нет. И стали, естественно, совещаться. Или посылаем нахрен свинтусов и их прихлебал. Ну а что? Именно необходимости у нас в этой охоте нет. Это просто любезность и благодарность шнеперсону. Можем и нелюбезными, и неблагодарными немного побыть. Ну или починю, смастерю ему что-то в конце-то концов. С другой стороны, как-то не очень для самоуважения перед этим свинским скотным двором отступать. И главное, оружие у нас более чем пристойное. К такому свинина явно не готова. Собственно, тот же лазерник плюс СЛУшка, но практически не опасаюсь с ними свинот. Заляпать дрянью могут, сам протупить в ловушку попав, тоже могу. А вот пятаками своими злостными забодать у них фикс-два выйдет. «И ты думаешь навестить эту живность во дворце?» — скептически подняла бровь Светка, выслушав мои резоны. «Жорочка, вроде тебя на арене по головке не били?» Преувеличенно обеспокоенно поинтересовалась она. Или я не заметила: Ты, Светочка, все сама видела. Нигде меня не били, сам бил. Я просто экстраполирую данные. Смотри, под Ковровым я справился, а там было реально опасно. Так. На данный момент у меня боевой форсаж прокачан до предела возможностей. Дальше уже химиризация мозга, перестройка нервных волокон. Ну, в общем, именно химеризация БАППХ. И этот предел — три минуты форсажа, Свет. — Это много, Жор, — признала она, подумав. — А ты потом как? — Хреново я потом, — признал я. — Но убежать смогу. Тремор, слабость — ну, типичные последствия перенапряжения. Но не критично. Двигаться смогу, как и стрелять. — Аргумент, — признала Светка. Дальше сложила она руки на груди. «Лазерник света — это непрерывный луч, и атомной батареи хватит на неделю непрерывной работы». «На десяти метрах, учитывая свинину, задумался я, считай до пяти сантиметров в секунду. На десяти метрах. Ближе, быстрее», — подчеркнул я. «Ты то, что они вывалились в этом полимере, учитываешь?» «Учитываю. Скорее накидываю на него. Так-то прожигать будет быстрее» морды глаза вообще не говорю. Единственное, хотя нет, бред. Что там за бред? Ну, смотри, я прикинул, пояснил я. От луча гель полимер вспенится и сгорит. Это плохо. Получится почти чистый углерод, но он тут же осыпется. Чтобы что-то более-менее защитное от лазерного луча вышло, нужно сантиметров 10 этой обмазки на вскидку. Хм. «Нет, с десятью сантиметрами они просто не смогут двигаться», — прикинула Света. «Именно. Кроме того, Свет, я уже заходил во дворец и вышел с добычей». «По-моему, риск чрезмерен», — выдала Света. «Но конструктивных аргументов против не нахожу. Из того, что мы знаем, вполне можно попробовать, если не заходить в вглубь дворца». «Естественно», — даже возмутился я. «Не идиот же я». «Очень на это надеюсь», — съязвила Светка. Ну и было, конечно, мальчишество некоторое, чего уж скрывать. Реально бесили меня эти свиноты, помимо того, что вкусные заразы. М-да. В общем, если бы они спокойно сидели в лесах, я бы их, паразитов таких, не трогал бы даже. Вот даже отпустил одного свина, честно. А тут ведь на людях паразитируют порнокопытные. Мутанты, конечно, страхолюдные, да и с мозгами там у многих проблемы, но все же люди, трудящиеся, а эта скотная база в поиске куска пожирнее их обирает. И ведь пакостят из свинского характера и любви к гадству. Гадят специально в кожух комбайна, закидывают дохлых крыс в дома. Ну, сволочи, в общем. Так что нагуляш паразитов таких. И на окорок и на отбивную жарким. Выдвинулись мы ко дворцу. Очень медленно и аккуратно, с оружием наготове. У меня аж кожу вокруг век пощипывало, так я свои электрочувствительные органы напрягал. И по приближении выходило, что во дворце они, голубчики. Но в самой глубине чего-то. То есть был ком электроактивности вдали. Еще и пластобетон, пусть слабо, но экранировал. А никаких свинских комитетов по встрече не наблюдалось. И кури на говяжьих подельников не ощущается. «Не нравится мне это», — признал я, делая осторожный шаг в колонаду входа. «И нифига, даже бурдюка с навозом нет, как эти пятачки наглые любят». «Ой, не нравится мне это», — сам себе под нос пробормотал я. «Ну что делать-то?» «Не уходить же, сам себя трусливым придурком чувствовать буду». Пробормотав самому себе этот монолог, я уже в голос обратился к Свете. «Цвет, под своды не заходи, прикрывай». А я аккуратненько внутрь и биссектрису огня постараюсь не перекрывать. «Придурок ты, Верхазов», — раздалось от Светки. «Ну, давай попробуем». «Блин, сам понимаю». И сам себя придурком чувствую. Но тут, блин, либо драпающий придурок, либо прущий вперед. Так что попру вперед. И попер, медленно, оглядывая все, с асл и лазерником наготове, даже фонарь туристический включил. Только вот опять никаких гадостей и свинств. Вплоть до того, что были видны демонтированные ловушки. «Так». Это совсем звездец. Надо возвра... «Суки свинские!» — взвыл я, размахивая лазерником и служкой. И было из-за чего. Под слоем пылюки эти скоты какую-то скользкую гадость наляпали. И меня просто понесло вперед. Еле равновесие удерживал. Пару раз чуть не сорвался, пытаясь не скользкое место найти. И, как понятно, оказался я в совершенно жопной вилке. Бросать, отпускать лазерник и СЛУ, падать и пытаться за скользкую пакость руками зацепиться. Теоретически могло и получиться. Но даже с учетом жала, ну, очень теоретически. Светка, опять же теоретически, может меня ловчим поймать. Я даже видел, как меня и оружие. Вот только свиноты, ну, точнее, живность, все ближе по мере моего скольжения. И оставаться беззащитным, безоружным мне сейчас категорически не стоит. А то навалятся толпой, и прощай, Жора. Так что я сгруппировался, подготовился, оружие не выпуская, а Света просто не успеет. И секунды не прошло, а меня несет. И фонарь, блин, упустил, но лучше его, чем оружку. Вблизи увижу. В конце концов, в пластобетон пола врублюсь лопаткой своей, а можно и сейчас. И только я примерился-замахнулся, как въехал в стену и с илушкой вперед. Но тут и она была лишняя. Лист пластика, кристаллизовавшийся от времени и ионизации, разлетелся мелкими осколками. И в клубе этих осколков я выкатился на стадион, блин. И сзади грохот. Натуральная металлическая дверь упала. Так, ну... Ну нифига себе! Оказался я у входа самого стадиона с содранным куполом, фактически под открытым небом. И все выходы в пределах наблюдения, так же, как и дверь, сквозь которую меня пронесло, замкнуты воротами. На земле песок и потрескавшийся пластобетон, дрянь какая-то типа листьев и прочего мусора. Частично порушенные трибуны забиты свиньями. Их тут тысячи, не одна и не две тысячи, куда больше. Вон стоят на трибунах, пырятся вниз свиноты, а жуть пробирает. Но офигел я не от этого. Метрах в двадцати от меня стоял кабанище лютое. Все с большой буквы. Тварь побольше габаритами слона-тягача. На полметра выше своей холкой моей головы. Он же тон 10 весит, свинина неприличная, с клычками до кабаньих их не дотягивающих, но с его габаритами, вообще конкретно напрягающими, с натуральными наплывшими надбровными дугами. Видит этот свин хреново, но защищены его гляделки ого-го как. До кучи он полностью графитово-черный. Явно толстым слоем. То есть, извалялся в геле-полимере так, что там не 10, а все 15 сантиметров будет. И скалится на меня очень свински и саркастично, блин, пастью своей лютой. И глазенками свинскими посверкивает, и похрюкивает насмешливо. Так, Жора, возьми себя в руки. Свинота сплошная на трибунах, они просто смотрят. Попрут, будем думать. Светка попробует пробиться, но не думаю, что успеет. Пока цель — этот лютейший хрюн. Справиться с ним, потом с остальными. Может, если с ним справлюсь, смогу сквозь ворота пробиться. С ним живым точно не смогу, не даст. Но какой же он, сволочь, здоровый! Как его перемутантило-то так люто? И ведь нормальный, не деформированный. «Ну да ладно, хорош фигеть», — собрался я. И для начала шмальнул из лазерника, на всякий случай. С ожидаемо нулевым эффектом. Гель на свиноте запузырился, вспух и слегка потек. И все. А морду свинина ехидно хрюкающая отвернула. И неторопливо, с линцой, стала перебирать копытищами в моем направлении. «Ну, не подведи, родимая». Мысленно обратился я к своей атомной лопатке, запуская инерционный ротор и опуская лазерник в кобуру. Все равно им стрелять без толку. Огромный кабан это отметил. Задорно хрюкнул, пригнул пятак к земле, аж копытящим своим песок откинул и рванул на меня. В общем-то, ожидаемо, я на это рассчитывал, но. Сука, свинская! Оглашал летящий я стадион, сопровождаемый визжанием. Визжанием как радости, так и боли. Отскочить я отскочил, и с илушкой в свинотину врубился. Но не учел запредельной ловкости этих пятачков. И этот лютый хрюн, невзирая на свои свинские габариты, этой ловкостью обладал в полной мере. То есть, свинотине я морду сбоку резанул, но через долю секунды. Получил в грудину, пузо и гульфик, а я еще на светку обижался, а умница девчонка, пятаком, хорошо не клыком. И просто полетел. Соотношение масс несопоставимо ни разу. Так еще свинские зрители ликовали, хрюкали принагло и ехидно. И, я чуть не отвлекся от хрюна, на верхних рядах летело три фигуры. Две свинотные в сторону стадиона и одна ну, вроде антропоморфная, скрывалась за краем стадиона, очевидно, скинутая свинотами. Но точно не Светка, хотя и жалко, перестал разглядывать и думать о неизвестном я. У меня и без него проблем хватает. И лазерник хрустнул неприятно, отстраненно отметил я, наблюдая за набирающим разгон хрюном. Последний, имея меня в виду, двигал, очевидно, намереваясь на клычины свои поймать. Ну а я имел в виду его свинотное рыло и прочие причиндалы. Мне с его габаритами разгон, который эта туша набирает, ой, как не лишнее. Режим боевого форсажа активирован. «Рано тысяча свиней!» — мелькнула паническая мысль, но я ее подавил. «До этих тысяч свинот надо еще дожить». А если я, падая, хоть на миллиметр ошибусь, все, меня эта туша просто порвет или раздавит. И стал я в воздухе, в полете, дергаться так, что подскочивший хрен с силой поддавшей своей свинотской мордой, врубился пятаком в вибрирующую эслушку. Чуть руки не сломал, но этого было мало. Врубиться-то я врубился. Но свинина, просто невыносимо завизжав, замотала башкой высылушку я вцепился крепко, так свин меня вместе с ней швырнул в стену. Но попал я удачно, удовлетворенно отметил я, летя на стену и группируясь. У свинины теперь было два пятака. Кровища лещет вовсю, а он сам дергается от боли. Влетел я в стену, точнее даже в ворота, ногами вперед, погасил инерцию, спружинив... Приземлился на ноги, приготовил эслушку и не зря. Свинотина, уже полудохлая, злобно взвизгнув, неслась, покачиваясь на меня. Я отскочил, но матерно зашипел. Свинота выкинула в мою сторону расклешнённая копыта, мало что не сломав ногу. А уж синячище звездец какой будет, невзирая ни на какой бы аппх. Но это было его последним свинством в этой жизни. Тонко взвизгнув от удара разваленным рылом о ворота, он тяжело упал и замер. И электроактивность туши стала падать. «Так», — произнес я, рывком стряхивая со сылушки кровь, кладя руку на кобуру с лазерником. «В очередь, свинские дети, в очередь!» Вот только свинские дети в абсолютной тишине стали покидать трибуны, и уходить со стадиона в открывшиеся с противоположной стороны проходы. А я наконец услышал гудящие, сосыпающиеся с углов ворот крошкой удары. Светка, блин, похоже. Подскочил я к воротам, загоняя под них иссылушку. И через минуту в отжатые ворота вломилась подруга, наводя рельсу и ловчего по направлению к зрителям. Не стреляй, крикнул я. Они уходят. А то если разозлить, может быть, хреново. Слишком уж их много, пусть уходит. Ну, нифига себе, Жора, наконец, перестала целиться Света. Вот это ты, свинобой, захихикала она. Очень смешно, фыркнул я и вдруг сам заржал. Ты чего? встревоженно уточнила Света. Да г ржал я. Я тут жаловался сам себе. На арене не бой, а смех. Г. жаловался Он меня реально чуть не прибил, Свет. Тихо ржал я, тыча пальцем в тушу свина.